Шестая темная сказка космоса На мир влегла блеклая тень. Испытание! Шера резко подалась назад и задрала морду. Проследив ее взгляд, все увидели призрачную фигуру невообразимых размеров, которая склонилась над горизонтом. То существо, что Одиссей заметил в пустоте — титан, державший планету. Теперь в его ладонях лежал мир-ноль вместе с игроками. Необъятная фигура заняла большую часть неба и смотрела на каждого слепым взором потухших глазниц. Было неясно, насколько гигант призрачный, а насколько материальный. «Древний!» – прошептал Лум, и по его взгляду было ясно, что историк забыл о выживании и игре, об ультимативной награде победителю. Он думал лишь о том, как разгадать тайны древних. Гигант был крупным гуманоидом из волокнистых структур, похожих на морозные узоры льда, наросших друг на друга. Архаи выбрали эту форму не потому, что она была им эволюционно близка. Наоборот, большую часть истории они выглядели совсем иначе. Но они просчитали развитие множества планет, где зародилась жизнь, увидели, что большинство разумных будет гуманоидными и выбрали финальный облик расы, чтобы стать ближе к потомкам. Вода вокруг пришла в движение, сразу в нескольких местах выплеснулись и поднялись крупные сгустки, зачарованно переливаясь. Самый большой повис в центре круга, опять поменьше и пониже остановились по краям, они нависали над игроками, и даже геометрис опустился, чтобы не нарушать возникшей симметрии. Вернулась тишина. Великан слепо смотрел сверху, темная фигура в мерцании звезд, а шесть сгустков воды кружились на своих местах, хаотично меняя форму. «Что это?» — надулся Охотик. «Инструкции нет, игровых звезд на сей раз не предоставили. Чего же от нас хотят?» Ему по душе были загадки, которые можно разрешить, вынув из кармана очередной бесценный артефакт. «Понять, в чем испытание, часть испытания», — ответила Анна, внимательно разглядывая шесть текучих бесформий. «Сгустки примут четкую форму, когда мы сделаем что-то правильное» уверенно сказал Одиссей, и они с Анной синхронно кивнули. «Но мы можем оперировать только собой и взбаламутить воду!» — фыркнула Шера. «Больше вокруг ничего нет». Геометрис сложил свои блоки в очередной непереводимый конструкт, и всем показалось, что он возражает. «Есть?» — сощурилась Шера. «Тогда покажи, что!» Круги существа завращались, сдвигая пространство. Возникло тонкое расслоение, как будто два вертикальных горизонта чуть сместились, и мир раскололся на две половины. Линия разрыва уходила вверх голове древнего. «Ах, он!» — кивнул охотик. «Но он же только наблюдает!» «Именно!» — понял Одиссей. «Он наблюдает за нами!» «Шара, отпрыгни в ту сторону!» Кошка, реакции которой были неуловимо быстры, скакнула едва ли раньше, чем человек указал, и все увидели, как взгляд титанического существа последовал за ней, а водные фигуры разом изменились. На мгновение, приняв какое-то подобие формы, они застыли, но снова расплылись и продолжили хаотичное движение. Фокс разгадал принцип. Древний наблюдает одновременно за каждым игроком, и местоположение всех задает вектор взглядов, а взгляды влияют на фигуры из воды. «Значит, правильное расположение участников раскроет суть игры. Вот только как понять это правильное расположение?» «Нас восемь!» — прошепел Свис. «Восемь векторов, множество точек, которые может занять любой. Триллион вариантов и комбинаций. Мы будем пробовать их до скончания времен». «Должна быть подсказка!» — кивнул Одиссей. «Ключ!» «Звезды!» — сказал Лун, наконец оторвавшись от созерцания гигантской фигуры, его глаза влажно блестели. «Еще в этом мире есть звезды!» Все уставились наверх в разноцветие туманности и бесконечной россыпи сверкающих искр. У Одиссея тут же заломила шея. «Ты слишком долго и безнаказанно игрался в свои судьбоносные игры!» — мстительно пульсировала она. «Вот вспомни свое место во вселенной, ничтожество!» Человек вздохнул. «Сдвиньтесь все сразу, как угодно», — сказал он. И восемь участников, не возражая попусту и не тратя времени зря, почти синхронно шагнули, пролетели или сползли в стороны. Цвет туманности изменился, все остановились, разглядывая небо. «Форма образования сгустков меняется вместе с дрейфом цвета звезд», — заметил Лум, указав на то, как фигуры из воды вытянулись по вертикали, они словно пытались сложиться во что-то, но не могли «Сдвиг цвета на 0,3 хроматон», — оценила Анна. В ее глазах стремительно сменялись фильтры, обсчитывая анализируя изменения звезд в зависимости от шага игроков. «Это что-то вроде векторного смещения Лоренца, выраженное в цвете», — хмыкнул заинтересованный Свиз, отстранив трубку. Конечно, он упомянул ученого своей расы, но автоперевод донес до ушей Фокса имя аналогичного «земного». «Сдвиг каждого тона не меняет общей яркости неба и соотношений цветов». «Как же легко и приятно работать с лучшими», — подумалась Одиссею, «даже если часть из них хотят тебя убить, а остальные желают добра и планируют победить любым доступным способом». «Вот уравнение», — сказал змей. ш с с, -с вам троим передать не могу, маргиналы». Два кончика его расплетенных хвостов с одинаковым осуждением смотрели на Фокса из схазму, у которых не было нейров, а раздвоенный язык шипел в сторону геометриса, с которым все в целом оставалось неясно. «Не нужно», — улыбнулся детектив, — «это задание куда проще, чем нам показалось. Чтобы его решить, не нужно быть ученым». «Любые пятеро, встаньте под аморфами. Геометрис, добро пожаловать под центральный сгусток. А мы с вами, Лум, отступим назад, потому что мы излишни. Для этой головоломки из шести элементов необходимы шесть игроков». «Хм», — тихо спросил Ваффу, послушно отступая. «Значит ли это, что игра нелинейная, и к этому этапу могло прийти больше или меньше?» «Определенно. Тогда что было бы, выживи в предыдущих испытаниях меньше шестерых?» Хороший вопрос. Думаю, было бы другое испытание. Игра древних подстраивается под то, как ее проходят, и под тех, кто. Все, даже с хазма, молча встали под сгустки, и цвет звезд начал резко меняться. Соразмерность Лоренца нарушена, — возмутился Свийс. Общая яркость падает от он. Он потому что все звезды неба сдвигались, срастаясь друг с другом, словно складывался гигантский небесный пазл. Их стало раз в десять меньше. Разноцветное великолепие выцвело в один ровный, сдержанно-синий свет, и чем синее становилось небо, тем слабее виднелась фигура древнего. Он пропадал, потому что его взгляд был уже не нужен. Секунда, и фигуры перестали быть водяными, подвижными и аморфными, а затвердели в парящие статуи, каждая из которых внушала затаенный трепет. Одиссей вздрогнул сильнее остальных. Все статуи были из чёрного стекла. Сейн. Сверху плеснуло, снова и снова один из аморфов пытался обрести форму и никак не мог. Он задрожал, содрогнулся в агонии и рухнул вниз с напомом воды, окатив стоящего веером брызг. Прекрасно, саркастически заметил Свись, когда вода стекла с него вниз и разошлась взбудораженными кругами. Что-то не сработало, мистер человек. Но остальное сработало. Радостно и беззаботно отозвался Салум, во все глаза разглядывая статуи. Оказывается, глаза Ваффу могли расширяться еще сильнее, и сейчас они стали как восхищенные блюдца. «Это какие-то расы!» — тихо и низко протянула Шера, прижав уши и не двигаясь с места. «Я их не знаю. Ни одной нет в базе Великой Сети. Мордиал есть». Одиссей справился с волнением и указал на сложный конгломерат фигур, сгрудившийся, словно пирамида, перевернутая острием вниз. Так они выглядят, когда являются. Он только что встречался с одним из великих и не мог его не узнать, но когда Фокс сказал это, все тут же уставились на Геометриса. «Неужели?» «Нет, не может быть!» Круги каменного существа раскатились с торжественным рокотом, элементы сдвинулись, выстраиваясь в новый порядок, и от него к статуе мардиал прошел расширяющийся луч, полный изломов пространства, напоминавших фрактал. Он держался лишь секунду, затем растаял, и воздух вернулся к обычному виду. Кажется, Геометрис выразил величайшее почтение другому владыке пространства. Да, они были схожи, как близки друг к другу ящеры с разных планет, как похожи гепардисы и зиары, а здесь встретились две блочных геометрических жизнеформы. Но Мордиал становились скопящим фигур только когда вынужденно материализовывали себя, а в обычном состоянии они оставались бесформенны и свободны, как ртуть, которая льется в подпространстве без начала и конца. «Я знаю вот этих летунов!» — уверенно сказал охотик и вынул что-то из сорок шестого кармана. — Их называют иксарцы. У меня есть их теоретическая модель, обсчитана на основе находок и весьма похожа на эту статую. Иксарцы — редкие гости, они давным-давно вымерли, но оставили после себя ряд сувениров. — Дорогих, как зараза! Он подкинул замысловатую штуку в руке, но Одиссея и Анна не смотрели в сторону дельца и его заемных сокровищ, их взгляды с одинаковым восхищением сошлись на статуи стройного крылатого существа. Строгие линии на его крыльях складывались в сложный узор, напоминавший грацию архитектурных сводов. Лицо Иксарца было похоже на беззаботные мордочки Хони, только крупнее и удивительно осознанное. Он смотрел на них как живой, парил прямо и гордо, сдержанно сложив тонкие руки чуть ниже груди. «Схарн!» Воскликнул Лум громко и даже как-то отчаянно, со смесью восхищения и ужаса. «Настоящий схарн в анатомической подробности! Вы понимаете, что во Вселенной нет достоверного изображения схарнов, кроме символических? Но они узнаваемы, других таких нет, и это точно схарн! Я мечтал увидеть их со студенчества!» «Выжившие до старости говорили, что такой расы нет». Шера недоверчиво наклонила голову. «Это лишь страшная сказка космоса!» «Вряд ли архаи стали бы делать статую сказки», возразила Анна. «Одиссей уже слышал имя этой расы, но не единой подробности. Почему-то в мимолетных воспоминаниях крылось тонкое, едва уловимое ощущение угрозы. Однажды маленькая ментальная Ния со смешным именем Жанночка сказала, что не способна к полному контролю разума, ведь она не схарна. В ее фразе не было никакой смысловой коннотации, кроме «эти существа могучи, а я лишь малышка». Но, вспоминая, как она это сказала, Фокс чувствовал спрятанный за почтением страха. Детектив посмотрел на худое существо, оно было вкратчивым и чуждым, весь облик с Харна вызывал напряжение и беспокойство. Шершавая кожа обтягивала суставы и кости, три тонких ноги состояли из разного числа сегментов, двойная, как у людей, а рядом трех и четырех сложная. Ноги неровно стояли вниз, а пересекались друг с другом, словно спутанный треножник, который колебался на грани падения. Три руки, неравных по длине, исходили из разных точек тела, из плеча, бока и спины. Они оборачивались вокруг худого торса, как косые спирали, и маленькие узкие ладони смиренно лежали на впалой груди, животе и другом плече. Пальцы, по три на каждой руке, были длинными и неравными с разным числом фаланг. «Что за существо?» Несимметричное, застывшее в неестественном равновесии, оно висело в воздухе, черное не только материалом, из которого отлито, но и давящим ощущением внутренней черноты. Еще сильнее пугало его лицо — тройной неровный рот, как три сломанных узких щели, несимметрично изогнутых друг под другом, тройная дыра мембрана вместо носа с выступающим надгорбием и три глаза, лежащих косо, тройным почти вертикальным лепестком. Глаза Схарна были закрыты, словно ему не требовалось смотреть, он не двигался, равнодушный и замкнутый, отрешенный от мира, слишком мелкого для одного из великих – но Одиссею показалось, что три глаза неотступно следят за ним и смотрят изнутри внутрь. Человек ощутил липкое напряжение и тревогу. Осознав еще кое-что, детектив резко повернулся в сторону схазмы, и его опасение подтвердилось. Селла застыла, глядя на Схарна. Все ее глаза были жадно направлены на него, кончики щупалец тянулись к надменно отрешенному существу, словно оно было величайшим сокровищем, в котором схазма нуждалась и ради которого была готова на что угодно. Одиссею все это очень не нравилось. «Чего все замолчали?» — хмыкнул змей. — Понятия не имею, чем эти схарны вас так восхищают, но, допустим, важнее, кто в центре — это природный вид наших хозяев. — Ты же играл в игру, — шикнула Шера. — Конечно, они. В центре плыла самая маленькая статуя изящное существо веретено из десятков тысяч гладких слегка ребристых зерен которые складывались в спиральные гребни и волны словно бахромистый волчок да такими были архаи основную часть своей истории пока не превратились в гуманоидов а что вон там за раса озадаченно спросил охотик какоее чудище все говорили с хазма ужасно но это по моему куда серьезнее это сайина — сказал Одиссей пересохшим горлом. — Статуя Медузы была гораздо больше остальных, двадцать метров в диаметре овального тела и сотня метров нитей, вздыбленных, смешавшихся и застывших, как непроходимый черный лес. Другие фигуры казались перед ней крохами. — Что у нее в щупальцах? — Шара подалась вперед. — Жертвы? Глаза хищницы вспыхивали, просвечивали, сканировали и анализировали сотни разных фигур, малых и крупных, которые терялись в сплетениях нитей сайны и были почти не видны. Одиссей, слепой по сравнению с другими игроками, их бы и не заметил, но когда сказали, прищурился и разглядел. Нити сайны пронзали каждое пойманное существо, а те застыли в искаженных позах, окутанные сономом черных лент. «Все они разумные», — испуганно сказал Лум. «Смотрите, тут есть каждый из наших рас». Он указал на вафу, перевел палец на человека, на крулианца и даже на маленького хистероида, который скривился, прошитый нитью в нескольких местах. «Отвратительный каннибализм», — отрывисто бросил старый ученый. Два тела змея неряшливо сплетались и расплетались, выдавая смятение. «Но...» «Величественный», — тихо сказала с хазма сомкнув и срастив все рты на своем теле, кроме одного. Лум поежился, геометрис издал краткий ракочущий звук и оторопело дернулся на месте. Шера взглянула на схазму, мечтая убить и сожалея, что не способна. Магнат почесал подбородок, его адутловатые щеки задумчиво надулись и спали. Анна молча смотрела на Фокса, и ее лицо ничего не выражало, а волосы продолжали немыми каштановыми волнами лежать на плечах. «Значит, это архаи, которые посеяли жизнь?» Лапа Шеры совершила хватательный жест, выпустив пятерку фазовых когтей. «И их дети, четыре цивилизации, которых они создали... Для чего?» «Не создали», — возразила Анна, — «а синхронизировали во времени». Эволюция вела эти расы каждую своим темпом и путем. Они были обречены прозреть, развиться до своего предела и вымереть в разные времена в одиночестве. Древние не могли спасти себя и дожить до появления потомков, но решили дать шанс тем, кто шел за ними. Каким-то образом они направили эволюцию, одним ускорили, другим замедлили, чтобы все расы-дети и пришли к разуму в одну эпоху, смогли встретиться и договориться. «В чем же испытание?» Напружиненное тело кошки было готово к моментальному прыжку, неважно для атаки или защиты. И словно ей в ответ, над каждой из четырех статуй по кругу появился сияющий синий знак. Нет, стоп, над каждой из пяти статуй по кругу. Место над головой свиеса, где сгусток воды пытался сложиться в фигуру, но так и не смог, тоже воссияло. Как и раньше, символы адаптировались для каждого смотрящего, так что Одиссей прочитал их интуитивно и легко. Знак созидания у Мордиал, переплетение красоты у Иксарцев, пылающий символ войны или битвы в неизвестной расы, величественное знамение времени у Сайн, и будоражащий символ предела возможностей и решимости преодолеть этот предел у Схарнов. В воде прочертились сияющие линии, которые разделили круг на пять секторов, а над статуей Архаев высияла сфера отсчета. 50 секунд, 49, она медленно таяла, оставляя достаточно времени, чтобы принять решение. «Выбирайте, какой путь вам ближе», — сказал Одиссей и шагнул в сектор Сайн. Никому из восьмерых и не требовалось пояснений, а она первой вошла в сектор Мордиал, Геометрис вплыл туда секунды позже, Лум со страхом глянул на Фокса и мрачную громаду, нависшую детективы над головой, и пробежал к эксарцам в сектор красоты. «Где ваша смелость, молодежь? А как же бросить вызов вселенной?» Саркастически осведомился Свиз, пыхнув из трубки, и бодро заполз в сектор Схарна. Охотик подкинул в руках какой-то увесистый реликт, который выглядел как маленький роскошный дворец из чистого гласиора и пренебрежительно сунул его в карман. Все тлен, кроме времени. И встал рядом с Фоксом. с хазма скользнула вперед, ее нижние щупальца шуршали и волновались бахромой, а верхние гипнотически развивались, словно в глубине воды. Конечно, она выбрала битву. последний шагнула Шера. Шерсть на ее загривке поднялась дыбом, инстинкт выживания протестовал против этого шага, ведь она знала, что в открытом сражении с Схазма беззаговорочно победит. Но охотница была рождена, взращена и закалена как боец. Сколько испытаний она прошла, сколько побед одержала, чтобы оказаться здесь. Все, чем она являлась, не позволило Шерри отступить. Она вошла в сектор битвы и встала рядом с Селлой, а та улыбнулась и качнула головой. Последние секунды истекли, и секторы, в которых стояло по одному игроку, погасли, а те, где оказалось подвое, вспыхнули сильнее. «Я не могу двинуться», сообщила Анна. Судя по спокойному тону, она заранее понимала, что так произойдет, и просто информировала остальных. Одиссей даже не пробовал сойти с места, он знал, что поле древних приковало его к выбранному сектору. Всем было ясно, что они голосуют, каким именно станет следующее испытание, и сейчас тройная ничья. Значит, голосовать смогут лишь двое оставшихся. «Лум, Свийс, решение за вами», — озвучил детектив. Над Архаем вспыхнула новая сфера — 25, 24. «Только не битва!» Ваффу всплеснул руками и мягкими щупами и быстро перебежал в сектор созидателей Мордиал. Свиз замер колеблясь. «О чем вы задумались, профессор?» — удивился Солум. «Ситуация в нашу пользу. Один шаг — и будет что-то созидательное». «Творчество — не моя сильная сторона». — покачал головой Крулянец. — А в отличие от вас, восторженный молодой этноид, я хочу победить в играх, а не проиграть. Змей делал выбор между боем и временем, но любой из них привел бы к новой ничьей. — Если будет бой, мы проиграем с Элли! — воскликнул Лум. — Разве вы хотите с ней столкнуться? — Ты вроде тоже ученый, а думаешь, не головой! — прошипел Свис. Все это время древние защищают нас друг от друга, и даже эта маньячка не в силах преодолеть защиту. В каждом испытании, где мы сталкивались друг с другом, игра давала нам инструменты. Здесь будет так же. Мне не придется драться своими хилыми хвостьями. Но когда падала планета, это было не испытание бой, а испытание свобода. Просто она... — раздвоенный хвост указал на сказму, — выбрала всех убивать. — Я думаю... Нет, уверен, для испытания боя нам дадут равные шансы. Какое-нибудь оружие древних, или мы все превратимся в совершенно одинаковых по силе существ. Что-то в этом духе, ясно? Лицо Ваффу неуверенно скривилось, он явно опасался, что профессор окажется неправ. Осталось меньше семи секунд. свис расплескал воду, торопливо скользнув к схазме и шере. В итоге в секторах войны и созидания было потрое Фокс ощутил, что может двигаться. «Решать вам, мистер читер», — сварливо сказал змей. «И вам, мистер богатей». Возникла новая сфера. Двенадцать, одиннадцать. «Я подумал, что бой мне на руку», — пожал плечами квинтелярдер. Если змей прав, то исход испытания решит стратегия и расчет, а с этим у меня все в порядке. Ну а если не прав, то меня эта тварь не смогла убить, как не старалась. Он пружинисто шагнул в сектор войны. Оставалось три секунды. Фокс мог уравнять голоса и привести ситуацию к новой ничьей, если бы выбрал созидание. Он даже почувствовал мимолетный интерес посмотреть, что в такой ситуации предпримет система, но при абсолютной ничьей решение мог принять слепой случай, и эта мысль Одиссею совсем не понравилась. «Мы на планете судьбы», — сказал он, — «давайте творить ее сами». И шагнул туда, где уже стояли четверо. «В бой». Синие линии вспыхнули и угасли, черные статуи двинулись в стороны, расходясь шире, вода взволновалась, забурлила, крупные хваткие волны разнесли восьмерых по кругу. Напряжение заполнило каждого, все понимали, что в следующий тур пройдут четверо, а остальных ждет, в лучшем случае, конец игры. Символ выбора вспыхнул над головой схазмы, а символы вопроса над головами остальных «Выбор соперника», — понял Фокс. И раз была первой, кто шагнул в выигравший сектор, ей дали право первого выбора, с кем сражаться. «Мой маленький враг», — сказала схазма с неуловимым оттенком сладострастия от которого становилось неприятно. «Ты думаешь, что защищен своей бездонной сумкой луковых полей и обвесом из погремушек? Давай я покажу тебе...» Что такое жизнь? Ее щупальца с тихим чавканьем сформировалась в коротенькую руку с толстыми пальцами, которая указала на дельца, и обоих связал бледный синий луч. Теперь символ выбора вспыхнул над головой шеры, а вопросы над головами тех, кто еще не был определен. Охотница сделала шаг вперед. Ее сосредоточенный взгляд обижал каждого из оставшихся противников. Лум испуганно сжался. «Ты слишком слаб», — качнула головой кошка, не пытаясь оскорбить, а констатируя факт. «Если змей ошибается, то в драке с тобой нет смысла». Ее взгляд скользнул по Одиссею со свисом и отверг по тем же причинам. На секунду задержавшись на геометрисе, она напряженно мотнула хвостом. «Слишком странный, неизвестность опасна». «Ты...» — фазовый коготь Шеры указывал Ане в грудь. «Прошивки, реакция, улучшенная генетика, ты явно из сильных своего мира или с какой-то из развитых планет. Ты будешь достойной соперницей?» Она секунду подумала и кивнула, собранная и молчаливая, как большую часть игры. «Что ж, мой выбор определит и третью, и четвертую пару», — проскрипел Свийс, когда настал его черед. Он уставился на Одиссея. «Знаешь, мистер мошенник, я уже один раз уделал тебя, честно и справедливо. Не знаю, как ты ухитрился вернуться в игру, ты явно сообразителен и хитер, а может, работаешь на какую-нибудь гадостную корпорацию. Но у изворотливости и денег есть пределы, и чистый интеллект всегда побеждает уловки». «Вот как». Для старика были важны принципы, и неожиданное возвращение соперника в игру покоробило и расстроило его. Фокс, хоть и смотрел на ситуацию совершенно по-другому, с пониманием кивнул. «Посмотрим, сумеешь ли ты спастись на этот раз!» — прошипел свиз, и синий луч уперся в грудь Фокса. Геометрис и Лум уставились друг на друга, первый с легким удивленным рокотом, второй издав неловкое... Э, э э Луч связал их, и по всей планете снова прокатился рокот. Вода между игроками вздыбилась и поднялась, как ровное плато, застыло широкой ареной из черного стекла. Арену накрыл купол поля древних, через которое пока не удалось проникнуть ничему. Символы Луума и Геометриса ярко вспыхнули. «Первый бой ваш!» Воскликнула Шера, смещаясь в сторону для лучшего обзора за теми, кто взойдет на арену, и теми, кто останется наблюдать. Геометрис плавно двинулся вперед, а Лум обреченно поплел следом. «Не унывай», — сказал ему Фокс, — «скорее всего, профессор Свиз прав». «Еще бы», — буркнул Крулянец. Как только противники взошли на арену, наступила пронзительная тишина, и перед обоями возникла по синей звезде. «Ха!» торжествующе фыркнул змей. Геометрис издал озадаченный рокот, все его многофигурное тело заходило ходуном. «Ух ты!» — Лум схватил звезду обеими руками, и его глаза тут же выпучились от изумления. «Тут разные бойцы, их тысячи, они... Ух ты! Это лучшие воители в истории галактики!» Его голос сбился на восторженный виск. «Давир — упорядочиватель, Геран — разрушитель, о, цветок всеобщенности, я могу выбрать любого из них, я могу стать эферидой завершающей, я могу стать кем угодно, понимаете?» Такого поворота не ожидал даже Свис. Он задумчиво замер, как и остальные. Шера нервно хлестала хвостом по бокам, и даже с хазма тихо колебалась, ее бахрома шла волнами, а конечности бесконтрольно морфировались в руки, щупы, когти, острия и клешни. Геометрис сдержанно ракотнул, его кольца смещались туда-сюда, словно не могли определиться, синяя звезда вспыхнула перед ним еще раз, стала яркой в последний раз и бесследно угасла. «Он отказался!» Испуганно сказал Лум в поисках поддержки, взглянув на Одиссея. «От звезды, от величайших воителей он считает, что справится сам?» Если вдуматься, это пугало. Геометрис величаво повернулся, издал легкий рокот, и пространство вокруг него расслоилось, а затем мгновенно сошлось. Лум сглотнул, представив, как распадающиеся пласты разрезают его на десятки частей, и никакая броня или защитное поле не может их остановить, а залпы из любых видов оружия и попытки дотянуться до геометриса любой из прямых атак обречены на неудачу. Ведь сам мир вокруг него сдвигается, чтобы защитить. Мастер пространства был одновременно смертоносен и неуязвим, к тому же оставался загадкой для остальных. Никто не знал, на что в самом деле способен Геометрис. Неудивительно, что каменный синхронизатор выбрал остаться собой и сражаться в привычном облике. Но что было делать бедному мирному Ваффу? Звезда в руках Лума пригасла, вспыхнула, она пульсировала все быстрее, на выбор оставалось несколько секунд. «У него нет имени!» пробормотал историк, весь устремленный в ментальное пространство, заполненное сонмом легендарных бойцов. «Он просто... Схарн! Как же это?» Звезда исчезла, и синий свет окутал стройную фигурку Ваффу. Когда он погас, почти каждый из игроков вздрогнул, увидев живую, неестественную фигуру, стоящую там, где только что был Лум-Весельчак. Худое тело схарно обтянутое кожей, через которую проступали кости, прикрывал рваный балахон из свисающих тканей и измученных ветхостью прорех. Казалось, он едва держится на костлявом теле и вот-вот спадет по частям. То же ощущение возникало от самого Схарна. Он неровно стоял на ногах, разные длины и пошатывался при каждом вдохе. Его наклоненная под неестественным углом безволосая голова с заостренным верхом и вытянутым затылком скрывалась под рваным капюшоном. Но больше тревожил даже не расовый облик существа, а то, что все его тело покрывали крошечные язвы, наросты и раны. Они громоздились повсюду, въедались в обестово и истощённое тело на это было страшно смотреть. Схарн поднял голову, не открывая трех узких вертикальных глаз, и слепо уставился на парящее каменное существо. Кривые рты трещины изогнулись и издали протяжный вздох боли. Все символы погасли, и на мгновение наступила полная тишина. Маленький лоскут грязно-серого балахона взлетел в воздух, словно несомый дуновением ветра, только ветра под куполом не было Обрывок скользил невесомо и безвольно, метался в воздухе все ближе к геометрису. Грянул рокот, детали каменного существа перестроились в боевую формацию, круги пришли в движение, смещая пространство вокруг. Резкие расслоения стремительно простерлись в сторону Схарна, одно из них прошло по лоскуту и рассекло его в клочья. Изломы пространства страшно падали с трех сторон, сходясь в точке удара, где стоял Схарн, еще мгновение, и изможденное тело разорвет на... Удар не достиг цели. Изломы остановились, не дотянувшись едва-едва, потому что узкая ладонь Схарна отнялась от впалой груди и протянулась к геометрису. Три скрюченных пальца замерли, подрагивая, и сила, ощутимая даже за пределами арены, пронизала все вокруг. Кинетическая хватка сжала все камни и круги геометриса, не позволяя им сдвинуться ни на миллиметр, чтобы довести раскол пространства до конца. Конгломерат элементов и фигур заходил ходуном, пытаясь перестроиться. Три круга яростно закрутились, стараясь прервать кинетическую блокаду. Схарн слабо придушенно выдохнул, даже малейший жест причинял ему боль, и череп, обтянутый кожей, исказился в муке. Ш -ш -ш -ш -ш. Тихо выдохнул он с ненавистью и сжал руку. Внешнее кольцо геометриса лопнуло, каменные осколки разлетелись в сторону, они ударялись о купол арены и отскакивали, падая внутри. Ш -ш -ш вторая рука начала сползать с плеча разматываться вокруг тела схарна с сомнамбулической медленностью Геометрис рвался, лихорадочно меняя конфигурации фигур но невидимая сила держала его неодолимой хваткой странно сложилась судьба смертоносный и практически неуязвимый синхронизатор пространства встретил идеального врага против которого был так же бессилен как тот против его ударов лум выбрал правильного бойца. Оба застыли в одном шаге от поражения. Любой удар Геометриса уничтожал тщедушное тело Схарна, но чудовищная кинетическая мощь разрушала блочное каменное тело, медленно сокрушая элементы друг от друга. Никто из присутствующих не знал, что в своем мире Геометрис был лучшим из лучших, сильнейшим и точнейшим из всех. Используя силы целого кластера сородичей, он синхронизировал зарождающуюся сверхновую, предотвратил ее коллапс и спас десятки обитаемых миров от немедленных и отдаленных последствий. Он восстановил утраченный архитектурный комплекс кочевников, разрушенный эрозией песчаных бурь, попылинки собрал его воедино. Перед началом игр он плыл на орбите нейтронной звезды, приближаясь к гнезду шиарков, начавших захват системы Верай, и готовился уничтожить гнездо. Но услышал вселенский зов древних и не смог остаться в стороне. «Я вернусь и закончу начатое», — пророкотал высший синхронизатор, покидая Верай, но ему было не суждено вернуться. Геометрис нашел выход из кинетической хватки. Он взорвался вовне, распавшись на элементы. Его кольца разошлись сегментами широко-широко, будто изумленная скала сделала сильнейший вдох, и этот неожиданный для Схарна взрыв позволил вырвать часть элементов. Фигуры тут же слетились обратно, выстраиваясь в новый порядок, и два оставшихся кольца крутанулись крест-накрест в спаровое пространство. Схарн дрогнул, Воздух там, где только что стояла его фигура, взломался, превращаясь в жернова смертоносных изломов, но кинетик успел отступить назад, странно пошатнувшись на трех неравных ногах, и тонкий пласт прошел сверху вниз, как прозрачное лезвие, срезав часть поднимавшейся средней ладони. Половинки пальцев схарно попадали вниз, из обрубков сочилась черная кровь вместе с гноем, но это никак ему не помешало. Схарн даже не дрогнул, удар и боль были ничтожны по сравнению с непрерывной мукой, в которой жил каждый из его рода. Первая рука плавно повернулась, скрюченные пальцы распрямились и сжались заново, хватая все фигуры геометриса и не позволяя им сдвинуться ни на микрон. Пласты пространства застыли, причудливо раскиданные, рвущиеся к телу Схарна, но так и не достигшие его обрубленная ладонь продолжала тянуться вперед и вместе с ней начала подниматься в воздух сама худая фигура обрывки облачения трепетали сила переполняла все вокруг от разлитой в воздухе мощи было трудно дышать все движения сделались медленными и тяжелыми рты схарно исказила ненависть его глаза стали приоткрываться в узких прорезях показались сверкающие белки а изогнутые щели издали придушенный стон колоссальный удар второй круг геометрии солопнул часть фигур его тела раскрошила в труху а третий внутренний круг тряснул и надломился Все сломы пространства разом выровнялись с задушенным всхлипом, ветер взбеленился под куполом арены, но тут же стих, синхронизатор медленно и грузно опал вниз, фигуры раскатились в стороны, и только центральная часть, выщербленная и искалеченная, словно мусорная каменная куча, неровно подрагивала, выдавая, что он еще жив. Боже! Против воли выдохнул Одиссей и покачал головой. Схарн опустился следом, его глаза так и не открылись, а третья, самая длинная рука осталась обернутой вокруг тела. Не таким уж сильным противником оказался этот искажатель пространств. — Страшная сказка космоса, — проронила Анна. Судя по виду свиса и шеры, пригнувшихся и впечатленных увиденным, они подумали то же самое. Даже непробиваемый охотик смотрел на существо с легкой оторопелостью. «Великий и прекрасный!» — проронила хазма Она изогнулась в чем-то вроде поклона, признавая чужую, не принадлежащую ордену мощь. Тихо, почти беззвучно протянул схарн с мучительным облегчением, опуская руки. «Все кончено, можно застыть и не шевелиться, не прилагать усилий и не испытывать новую терзающую боль. Он замер и исчез». На его месте стоял перепуганный лум-весельчак, и по лицу историка тут же потекли слезы, крупные и прозрачные, как капли смолы. «Нет!» — выдохнул он. «Нет-нет-нет! Я не хочу!» Ваффу бросился к геометрису, дрожащими руками подбирая фигуры и с трудом поднося их к содрогавшемуся телу. «Ты победил!» — тихо, но твердо сказала Шера. «Сойди с арены!» «Нет!» схлипнул воскликнул Лум, обернувшись к ним. Его огромные глаза горели страхом. «Ты не понимаешь, вы не понимаете! Я был им во время боя! В нем столько ненависти, страдания и такая мощь! Запредельная сила! Он даже не старался победить, а словно отмахнулся от назойливой шужжи! Понимаете? Понимаете?» тело Вафу содрогнулось Все его существо нарывает, как язвенное полотно. Раненная рана. Нет места, которое было бы здоровым, нормальным, живым. Я... Нет... Лум отступил к краю арены, обернулся к Фоксу и умоляюще посмотрел. «Я историк, понимаете?» — спросил он. «Мы — небольшое сообщество увлеченных профи со всей галактики, которые годами занимаются темой древних, их наследия и игр, ради знания, ради воображения и мечты». Мы были готовы к играм, потому что из поколения в поколение ждем с надеждой, что они состоятся в наше время. Только поэтому одному из нас удалось пройти в финал. Во-первых, нас было несколько сотен, все до единого участвовали в отборочных турах в надежде, что кто-нибудь пройдет. Во-вторых, еще мой прадедушка сделал систему инфоконтуров, зная правила игр. Ваффу говорил не в силах остановиться. Знания и умения, накопленные каждым из нас, скопировал специальный малый ИИ, так получался инфоконтур каждого специалиста. В распоряжении каждого историка были инфоконтуры всех остальных. Это не является нарушением правил, это не живые личности, а инфоконтуры. В общем, во время отборочных туров со мной были подсказывающие призраки, отпечатки всех друзей и коллег, предшественников». Конечно, с такой подготовкой и преимуществом мы имели реальные шансы пройти. Он с трудом перевел дух и вытер мягкими щупами мокрое лицо. Но в последнем отборочном был сущий ужас. До финального испытания дошли только двое из нас. Первый рухнул почти сразу, а я... Я бы тоже не попал на планету судьбы, несмотря на всю подготовку. Все знания мы не настолько круты, как вы, истинные финалисты. Понимаете? «Мой друг упал в черную дыру, и я падал. Меня спасли!» Он протянул руку к одисею «Вы думали, я не заметил?» «Конечно, заметил и запомнил. Ну, тогда не заметил, но потом пересмотрел воспоминания Снейра и понял». «К чему вся эта патетическая речь?» С интересом, но некоторым недоумением произнес Охотик, прерывая поток вафу мыслей и чувств. «К тому, что я недостоин!» — воскликнул Лум. — Но хуже того, теперь я недостоин вдвойне и не могу продолжать. — Почему? — спросила Анна, скорее, чтобы дать Луму выговориться, потому что на самом деле она понимала. — Потому что он ужасен. Я не могу пройти в следующий тур, победив с помощью него. Как ни странно, это поняли все. — Помните вот что. Торопливо сказал историк, эта игра не может быть просто так, слишком большие силы, высочайшие технологии, чтобы хранить эту планету, чтобы просто испытывать каких-то будущих существ. Нет, так не бывает, у столь грандиозных начинаний есть цель. Судя по всему, это был верный вывод, и Одиссей тоже сделал его годы назад, задолго до участия в играх. Исследуя предыдущие появления мира ноль, мы не нашли четких фактов об этой цели, но из косвенных данных сложилась теория, что все испытания двойственны. Они не только отсекают часть игроков, но и раскрывают оставшимся что-то о древних. Игры похожи на исповедь архаев перед потомками, и теперь, оказавшись на планете, я вижу, что это именно так. Фокс думал то же самое. Испытания словно складывались в картину, в гигантский загадочный портрет. «Надеюсь, это вам как-то поможет. Цель игр не в том, чтобы развлекать зрителей и участников, и не в том, чтобы найти чемпиона и дать ему мегаприз. Цель иная». Все молчали, каждый по своим причинам. «Ладно, пора заканчивать. Прощайте. Надеюсь, никто не умрет, и мы с вами еще встретимся». «Только не с вами, пожалуйста». лом смешно скривился при взгляде на схазму. Он отвернулся и подошел к геометрису, наклонился и коснулся рукой, зашептал что-то, его мягкие щупы трепетали. Перед ним загорелась синяя звезда, историк взял ее в руки. «Да», — сказал он, «я хочу сдаться и отдать победу ему». Пауза. «Да, я уверен». Звезда угасла... Лум-весельчак обернулся к остальным, и его глаза сияли. «Я знаю, что никого из вас не вспомню, и вы меня не вспомните, но знаете, каждый из вас...» Ваффу дрогнул по контуру и исчез. Блоки геометриса медленно и с грохотом скатывались обратно в кучу. Все ждали, сможет ли каменное существо восстановиться. Результат был средний. Несколько минут спустя синхронизатор приподнялся в воздух, ущербный и с одним треснутым кругом вместо трех, но неожиданным образом победивший. Купол моргнул, когда геометрис вышел за его пределы, и все его останки, разбросанные там, во мгновение ока исчезли. Арена была готова к следующему бою. «Что ж, мистер Читер», — пробормотал Свийс, — Наш черед.